Глава 30. эпиграф. Мы условимся, трупов не будет, Отпустим хорона гулять, Пусть напьется, пусть вдарит по бабам, Пусть сходит в кино, черт возьми, И пристроимся сами на веслах, И время покатится вспять, И немного побудем детьми. Мы с тобой когда-то построили дом, Кто живет в нем теперь? Мы в иные стучались дома, Говорят, там полно малышни». Было дело, ни дня без письма. Как сейчас удается терпеть? Кто ж мы нынче, и как там они? Что давно мы не виделись старче, плевать. Каждый шаг, каждый вздох твой мне слышен за тысячу тысяч локтей. Ты молчи, ты тихонько греби. Ты под солнцем тогдашним потей. Может, снова на нас не зайдет синева. Ландсберг. Ну и что? Это и была загадка сухого. Вадим никак не мог поверить, что все кончилось так банально. «Просто подарок сталкера, гений сыска в зоне. Дорогая финтифлюшка, ты думаешь? Ты вообще физики сингулярности что-то понимаешь? Ты теорию Воснецова-Берия изучал?» Байкалова почему-то находка пустышки сильно обрадовала. «Ты знаешь, почему ученые ищут эту пустышку? Как самый главный артефакт зоны?» «Ну», – протянул Вадим без особого энтузиазма. «Что-то слышал, но не помню». Популярно я могу так объяснить. Я как-то в горках лекцию слушал. Если есть некое место в пространстве, где ничего нет, вообще ничего, ни вещества, ни поля, ничего, то такое место является сингулярностью. И оно нарушает пространство временной континуум. Да ничего оно не нарушает. Малахов повертел в руках пустышку. Хрень какая-то. Вот не торопись. Читал, что такая полная пустышка в теории это и есть то, из чего происходит большой взрыв Поэтому и найти ее нельзя. Если бы она появилась, эта сингулярность, то сразу бы и бахнула. Появилась бы новая вселенная. Но вот видишь, не бахнула. А значит, тогда работает теория нарушения пространственно-временного континуума. Сидевший рядом зомби в шляпе кивал, внимая каждому слову Дмитрия. Нарушение возникает не в пространстве, а во времени. И если эту сингулярность обойти вокруг, то попадешь уже в другое время. Насколько я понял, из той сумбурной лекции вокруг этой сингулярности возникает временная спираль. Пространство, чтобы сохранить свою неразрывность, должно изменить метрику времени. И вот получается, что движение по спирали, причем движение простое, механическое, приводит к движению во времени. И в зависимости от направления это может быть и прошлое, и будущее. Бай был так увлечен рассказом, что стал размахивать руками, жестами подкрепляя слова. «Ты хочешь сказать, я сейчас пойду, вокруг нее обойду и все?» Вадим Невери Байкалову повысил голос. «Только меня и видели? Это хотел мне подарить сухой. И это было требование черного сталкера?» «Я вот думаю, что здесь все гораздо сложнее. Казалось, Бай продолжает говорить о своем, не слыша Малахова. Ведь не зря эта ерунда, эта сингулярность существует только в зоне». Видимо, чтобы воспользоваться ею, надо выполнить какие-то хитрые правила, которые могут быть только в зоне и непонятно стороннему наблюдателю. Сухой, наверное, хотел. Ы! вдруг взволновался зомби. Что, любезный? Вадим положил пустышку в карман и посмотрел на зомби в шляпе. Ты сухого знаешь? Ы-хой! закивал зомби. Еще зомби стал нескладно махать рукой в сторону колеса обозрения, которое торчало в пасмурном небе совсем рядом. «Слушай, а ведь и вправду протянул Байкалов, глядя на колесо обозрения. Ведь если эту пустышку вставить в центральную ось колеса, то, сделав оборот, можно совершить точный объезд пустышки. Я только не понимаю, почему нельзя просто обойти». «А что вообще в зоне объясняется?» «В зоне только выполняется то, что нужно, и рациональность тут искать не надо». Вадим принял решение. «Пошли к колесу». «Ты что задумал?» – забеспокоился Бай? Не хочешь ли ты прямо сейчас вставить сингулярность в колесо и крутануть его? Ведь, а вдруг оно не во времени, а в пространство перемещает? Или наоборот, тот самый большой взрыв запустит? Видишь ли, мне очень надо сделать шаг назад. Ну, просто очень. Вернее, попробовать его сделать. Я, извини, мало верю в перемещение во времени. Но все таки мне надо установить рациональную связь между тем, что было здесь в прошлом году, и реальностью. Это знаешь как... Есть один процесс и есть другой. Вроде они одинаковые, а не хватает чего-то маленького. Константы связи между ними. Просто постоянного множителя, который сделает две части связанными и равными. Вот я и должен быть этой константой. Пошли. И опять Вадим шел по той же дороге, что и в прошлой осенью, только в обратном направлении. Галереи вокруг дома культуры, ободранные колонны, вечно битое стекло и вечно гнилые листья. Только не было рядом старых друзей, не было ни поддержки из центра, ни супероружия, ни суперсистем навигации и разведки. А вот и площадь перед колесом. Казалось, совсем недавно они сидели на этой качалке и решали, что делать дальше. Вот и обломки крыши «Патриота» догнивают на асфальте. «Сиди, жди, сейчас я до главной оси доберусь», – Вадим отдал оружие Байкалу, чтобы не мешало подниматься наверх. До центральной оси оказалось добраться несложно – На одной из запор была сооружена лесенка для обслуживания аттракциона. Естественно, со дня взрыва по ней никто не поднимался. Для безопасности лесенка была заключена в ажурную защиту, скорее похожую на обручи от бочек. Вадим осторожно, не будучи уверен в прочности ржавых перекладин, стал подниматься вверх. После первого десятка ступеней стало страшно. На высоте дул порывистый ветер, металл колеса обозрения зловеще скрипел и завывал. Облезлая краска распространяла еле слышный запах скипидара, смешанный с запахом ржавчины. Вадим никогда не чувствовал себя на высоте хорошо, и сейчас он старался ни о чем не думать. Шаг за шагом он поднимался по железной ноге аттракциона. Лестница привела как раз к тому месту, где все три опоры с одной стороны подходили к системе подвески. Наверху, царапаясь ржавчиной и окаменелую обваливавшуюся хлопьями краску, Малахов дотянулся до торца подвески и сунул туда пустышку. Спуск был уже намного легче. «Ну что, будешь ручку крутить?» Малахов спрыгнул на землю с предпоследней ступеньки, ударившись спиной о защиту. «А зачем крутить?» «В зоне никто электричество не отменял», – удивился Байкалов. «Оно тут неизвестно откуда и неизвестно как. Но все работает, что не сломано. Ты уверен, что хочешь сесть в кабинку на колесе?» «А то нет. Все прекрасно сложилось, и мне просто уже некуда деваться». Вадим вдруг внутренне оглянулся на события последних дней – Я не стал жить той жизнью, которая была логическим продолжением моей службы в центре. Я не послушался и стал заниматься делом, которое вело в никуда, в бездну. Я приперся в зону, в поисках непонятно чего. Я убивал опять там же, где убивал несколько месяцев назад. Я пытался отгадать загадку, а это казалось совсем не загадка, а конструктор для пустышки. И в итоге я по указанию зомби лезу в колесо обозрения. Все логично. Я ничто. Я даже не функция. Я константа связи. Она иногда не имеет смысла, если в формуле после знака равенства стоит ноль. Вот к нему я и пришел. «Ты что, крышей поехал?» – спокойно спросил Байкалов. «Иди включай. Справишься?» Вадим не стал отвечать Байкалову, а решительно отправился к кабинке, которая стояла в самом низу на небольшой платформе, предназначенной для посадки на аттракцион. Байкалов открыл дверь, ведущую к пульту управления колесом, в железной будке, которая стояла невдалеке. Управление было совершенно примитивным. Кнопки вперед, назад, пуск, экстренный стоп. Дмитрий, не раздумывая, нажал кнопки назад и пуск, и немедленно выскочил из будочки. Сначала не было никакого движения, однако чувствовалось, как напрягся металл конструкции. Потом, как тысячи чертей, взвыло давно не смазанное железо, и колесо завибрировало и двинулось против часовой стрелки. Дмитрий увидел, как в самой верхней точке колеса что-то внезапно поменялось. Там колесо словно разъединилось, растворившись в полосе тумана. Оно входило в туманную полосу и выходило из нее. Пространство исказилось, превращая колесо в спираль, у которой был виден только небольшой участок. Медленно скрипя и подвывая, вращалось колесо. Малахов помахал из своей кабинки Байкалову, все в порядке. Вот кабинка вошла в туманное Марево и через некоторое время вышла из него. Бай дождался, пока она опустится ниже. В кабине никого не было. Тут, словно разрезанные гигантским ножом, сплошные тучи на осеннем небе над зоной разошлись в стороны, оставив за собой синюю полосу летнего небосвода. Из разрыва над головой хлынули солнечные лучи. Байкалов подождал еще несколько оборотов колеса, потом медленно вошел в будочку и нажал кнопку «Стоп». Потом также медленно он вышел и двинулся в ту сторону, где был бар Сторинген. Солнце светило так, словно соскучилось по зоне и хотел ее осушить впервые за многие месяцы. А на площади, на качелях возле колеса обозрения, сидел причастный к тайнам зомби в обвисшей шляпе и плакал. Эпилог. 2016 год. Каждое лето меня ждут две поездки. Одна в летний лагерь. Говорят, они раньше назывались «пионерскими» а теперь летний лагерь отдыха какой там к черту отдых там сплошные идиотские мероприятия там деревенские с городскими все время дерутся а мне это совсем не интересно но вторая поездка это уже лучше мама всегда на месяц отправляет меня к бабушке в москву бабушка это папина мама она добрая и в москве всегда интересно. я уже и приятелей там нашел когда я дома мы иногда по скайпу болтаем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 Ну и само собой и в кино, и на всякие выставки тоже всегда можно попасть. И самое главное, у бабушки было очень много интересных книг. Она говорит, что это еще мой папа собирал. Он очень любил фантастику. Мой папа погиб при выполнении задания много лет назад. Так мама сказала. Она не очень любила вспоминать про папу. Я как-то попросил у мамы, может есть фотография, или может она расскажет про то, какой был папа. Но она почему-то рассердилась и сказала, что он был военным, и мало бывал дома, а потом погиб. И чем он занимался, мама не знала. А фотографии она выкинула. У нас квартира в Минске маленькая, и нельзя ее загромождать всякой рухлядью. Это так дядя Саша сказал. Это мамин муж. Он очень хороший человек, и дарит мне всегда новый пенал 1 сентября и развивающую игру на день рождения. А вот бабушка, она мне показывала много папиных фотографий, когда он был еще мальчиком, и говорила, что он был на самом деле разведчиком, и его очень уважали на работе, только просила никому об этом не говорить. А я еще тогда подумал, если папа был разведчиком, так, наверное, в тылу врага работал, и его, наверное, уважали, и там тоже. А однажды, когда мы с бабушкой играли в компьютерную игру, в дверь позвонили, пришел какой-то военный. Бабушка, оказывается, его знала, Она сказала, что это с папиной работы. Они с бабушкой долго, очень тихо говорили в другой комнате. Потом военный ушел, а бабушка долго плакала. Потом она пришла с кухни, и я заметил, как она спрятала в секретере какую-то бумажку. Я ничего не спрашивал, потому что видел, что бабушка не хочет рассказывать. Но на следующий день, когда она ушла в магазин, я открыл секретер и нашёл эту бумажку. Я чувствовал, что это что-то про отца. А вдруг он не погиб или, может, еще что? Это была какая-то серьезная бумага с печатью и подписью. Там было написано, я почти наизусть помню, что. Дорогая Галина Петровна, правительство Российской Федерации полномочено заявить, что ваш сын Вадим Малахов, Терраторе, в свете открывшихся фактов, полностью реабилитирован как на государственном, так и на международном уровне.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 Я очень расстроился. Оказывается, мой отец жив, а мама не хотела говорить. Я не стал бабушку ни о чем спрашивать, ведь она не разрешала мне лазить в секретар. И еще это странное слово тератора. Я долго искал в интернете и не мог найти, что это значит. Я уже думал, что это, наверное, такой титул разведчиков, ну вроде рыцарь там или еще как. А потом записал латинскими буквами, и мне Гугл выдал, что это просто по-итальянски стрелок. В общем, ничего такого особенного.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 В общем, когда они уходили, сказали, что все вот-вот устроится и что мы еще в космос полетим. А я смеялся, ну кто же сейчас в космос летает. В общем, потом бабушка, провожая меня домой в Минск, сказала, что, может быть, папа и жив. Просто командировка затянулась, а то, что он погиб, это было ошибкой. И дала мне с собой в самолет очень много денег. Сказала, что это папа давно еще, когда в командировке ездил, копил на большой подарок мне.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 Мама сказала, чтобы я не верил всяким глупостям, а когда пересчитала деньги, то еще сказала, что деньги ей очень нужны, потому что она себя плохо чувствует, и пока я буду в лагере, ей и дяде надо будет как следует подлечиться в санатории. Она сказала, что потом мне отдаст или что-нибудь купит, например, осеннее пальто, тем более, что в лагере мне деньги не нужны. Хорошо, что ей только половину показал. А на завтра она отвезла меня на вторую смену в лагерь юной буржуа «Крыжовку». Много лет назад этот лагерь назывался «Юный коммунаровец», и даже кое-где надписи такие остались, но понятно, что в наше время нельзя называть детские лагеря так глупо. Оказалось, что в лагерь в этом году мы опоздали. Мама не могла в нужный день поехать со мной, а на следующий уже все отряды были сформированы. Пацаны уже подружились, и меня не хотели сначала брать ни в какую команду. В общем, сначала было скучно, я даже в футбол не играл. Я подружился с одним пацаном –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 Ну, типа приключений и фантастика. А оказывается, все это правда и написано по материалам реальных событий. И вот, в общем, все собрались в клубе слушать этого сталкера. Он вышел с боковой двери на сцену. Он был такой большой, с круглой блестящей головой. Он, видимо, ее брил и намазывал специальным маслом, чтобы блестело. На нем был бронежилет, за спиной автомат. На поезде был громадный нож и кабура с черным пистолетом. У него были такие штаны, у которых много карманов, и ботинки на шнуровке прямо аж до колена. Он начал выступать и сказал странные слова. «Ну что, как поживаете, радиоактивное мясо?» Как будто это мы из зоны, а не он. Но потом было очень интересно. Он рассказывал про всяких чудовищ, про то, как он один ночью переплывал большое озеро и был шторм, а за ним гнался громадный подводный монстр. И потом он показывал, какими приемами надо убивать кровососа. Оказывается, надо, когда нападает кровосос, сделать шаг в сторону, чтобы он проскочил мимо и схватить его за щупальца, но снаружи. И все, тот уже никуда не убежит. А со снорками так вообще оказалось совсем просто. Оказывается, снорк, когда прыгнул, так уже в полете не может поменять траекторию. И поэтому надо всегда, если снорки нападают, становиться спиной к толстому дереву. Снорк как прыгнет, а ты сразу бери и отскакивай в сторону. Снорк бабах головой об ствол и готов. У них, сказал сталкер, черепушки слабые. И еще он рассказал, что у сталкеров всегда дружба и взаимовыручка. И что сталкер погибнет, но друга в беде не оставит. И что закону сталкеров, во-первых, никогда не пить, и самое главное, никогда не курить. Мишка Лисовский, он сидел рядом, густо покраснел. В общем, сталкеру хлопали, он кланялся, и его все пошли провожать. Но он сказал, что у него еще дела с начальником лагеря, и они там сидели долго с вожатыми и пели песни, даже после отбоя. Я просто выходил в туалет, он у нас снаружи, и видел, когда сталкер уезжал. Он почему-то уезжал на микроавтобусе, у которого сбоку была надпись Театр юного-Глядача, город Минск. Наверное, он потом еще в Минске будет выступать перед детьми. Я, думаю, не каждый день увидишь живого сталкера, вернее, их вообще не видно. А на утро сказала, что дирекция лагеря объявляет конкурс на лучшую сценировку про зону.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 Мы сначала решили сделать ножи, как у того сталкера, но только деревянные. А Рудик на родительском дне договорился, что его папа привезет нам в понедельник два противогаза. Очень важно было еще бронежилеты сделать, а носки черные, можно было поверх треников натянуть, и они были бы точно как ботинки у того сталкера. Ну а потом мы стали придумывать приключения. В общем, Рудик все говорил, что он лучше придумывает. А я не выдержал и проболтался –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 Вечером после отбоя к нам в палату, когда уже в улеглась, пришли три пацана из старшего отряда. Они поставили Лисицкого на стрёме, сами заперли палату стулом изнутри и заставили меня встать. Старший у них, его по имени никто не называл, все звали Кацо, мол, это по-грузински друг. Хоть он никакой и не грузин был, говорил, что я языком много ляпаю и что нечего про стрелка тут сказки рассказывать. Мне надо было не выпендриваться и сказать, что я пошутил.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 А когда первый подошел ко мне, чтобы ударить, я вывернулся, схватил табуретку и прямо по башке к отцу заехал. Там такое поднялось. Прибежала воспетка, всех разогнала, мне кровь потом с носа смывала. А я знал, что теперь я точно сделаю все, чтобы попасть в зону. Я найду своего отца, ведь он же там, в зоне, и потом посмотрим, кто врет, а кто нет. Уважаемые господа читатели и слушатели!